Отец уже сидел за столом в обществе очаровательной молодой женщины и двух ерзающих на стульях мальчишек. Мэг сразу бросилась в глаза, что Рэйчел похожа на их мать, только выше ростом, моложе и сексуальнее. Сходство было поразительное, как будто отец перевел часы назад, пытаясь обмануть время с женщиной намного моложе своей бывшей жены. В каком-то смысле это было признанием достоинств Пэрис, но от этого ситуация казалась еще более трагичной. Почему он не захотел спокойно стариться рядом с Пэрис, оставить все как есть? Глядя на Рэйчел, Вим понял, что это с ней. Отец знакомил его у себя в конторе несколько месяцев назад. Теперь Вим гадал — Давно ли тянутся у отца отношения с этой женщиной? Был ли у них роман тогда, когда он видел ее в тот раз? На протяжении всего завтрака Рэйчел изо всех сил старалась поддерживать беседу. Она была против того, чтобы ставить Вима и Мэг в известность так поздно и прекрасно понимала, как им будет тяжело. Но и откладывать со свадьбой ей тоже не хотелось, Она и так уже долго ждала. Просто она считала, что Питер должен был давно им сказать. Ей с самого начала казалась неразумной его идея дать улечься страстям. Ведь Питер уже купил им прекрасную квартиру на Пятой Авеню с роскошным видом на парк и двумя большими гостевыми спальнями специально для его детей а у малышей и их няни были свои комнаты. Рэйчел считала, что если они заведут еще ребенка, мальчиков можно будет поселить в одну комнату. А теперь, перед этим судьбоносным завтраком, ей пришлось строго-настрого предупредить своих детей, чтобы не говорили, что Питер давно живет с ними. Наконец, под занавес, Рэйчел осторожно заговорила о свадьбе. «Я знаю, как вам тяжело слышать, что мы женимся», — негромко произнесла она. «Для вас это большая неожиданность, вы, наверное, в шоке. Но я действительно люблю вашего отца и хочу, чтобы он был счастлив. А еще я хочу, чтобы вы знали, что вы всегда желанные гости в нашем доме. Это и ваш дом тоже». «Благодарю», — пробормотала Мэг сдавленным голосом. После этого разговор пошел о свадьбе. В половине двенадцатого Вим за весь завтрак, не проронивши ни слова, поднял глаза на сестру и объявил, что они опаздывают на поезд. Питер напомнил Виму, что на свадьбе надо быть в смокинге. Мэг с братом торопливо попрощались с будущей мачехой и ее детьми и поспешно удалились. Всю дорогу в такси Вим молча смотрел в окно, а Мэг держала его за руку. Оба знали, что это будет самый ужасный Новый год в их жизни и в жизни их матери. А им ведь еще предстоит ей обо всем сказать. Впрочем, Мэг считала, что это лучше, чем если она снова услышит пакость от отца. С нее довольна. — Что скажешь? — спросил Питер, расплатившись по счету. Рэйчел помогала сыновьям застегивать куртки. Дети вели себя прекрасно, хотя ни дочь, ни сын Питера за все утро не удостоили их ни единым словом. У меня такое впечатление, что они оба в шоке. Слишком много сразу на них свалилось. Я, мальчики, свадьба. Я бы тоже была шокирована. Рэйчел прекрасно помнила, как уходил из семьи ее собственный отец. В тот год, когда она заканчивала Стэнфорд, отец женился на ее однокурснице. После этого Рэйчел три года с ним не разговаривала, да и потом общалась лишь изредка. Между ними образовалась пропасть, особенно после того, как спустя пять лет мать умерла от рака. Рэйчел считала, что от горя. Эта ситуация была ей знакома, однако не изменила ее решение выйти за Питера замуж. Слишком сильно она его любила. — Когда ты думаешь сказать «Пэрис»? — спросила она уже на улице, пока они ждали такси, чтобы ехать домой. — Это обещала сделать Мэг. Думаю, так будет лучше, — ответил Питер, не скрывая своего малодушия. Рэйчел мельком взглянула на него. «Да, пожалуй», — согласилась она. Когда машина тронулась, Питер обнял Рэйчел за плечи и потрепал мальчишек по волосам. Вид у него был умиротворенный. Утро выдалось тяжелое, но, кажется, все обошлось. Теперь ему оставалось только выбросить из головы Пэрис. Он в который раз сказал себе, что поступает правильно и для себя, и для всех. Это была иллюзия, за которую ему теперь предстояло держаться, как за спасительную соломинку, до конца дней. Глава девятая Когда в понедельник Пэрис вошла в кабинет, Анна с мать насторожилась. Такой она ее уже давно не видела. Пожалуй, с самого первого сеанса в июне. Словно лунатик, плохо ориентирующийся в пространстве, — Пэрис прошла по комнате и опустилась в кресло. Вид у нее был, как у человека, накачанного успокоительными. Она не плакала, не кричала, ни о чем не рассказывала. Сидела совершенно неживая. — Как с катком? — осторожно спросила Анна. — Никак. Отсутствующим голосом ответила перес Почему? Болели? Они виделись всего четыре дня назад, но за это время многое могло произойти, и, видимо, произошло. На Новый год Питер устраивает свадьбу. Наступило долгое молчание. Понятно, это тяжело. Да уж, вздохнула Перис. У нее было ощущение, будто последняя соломинка, за которую она держалась обломилась. Он не образумился и не изменил своего решения. Через месяц с небольшим он женится. В субботу дети сообщили ей об этом, едва вернулись из города. В ту ночь Мэг спала с мамой. А на другой день оба уехали к себе в Калифорнию. Все воскресенье Пэрис проплакала о детях, о Питере, о себе. Ей казалось, она до конца дней обречена быть одна — — А у Питера новая жена, точнее, скоро появится. — Как вы себя чувствуете? — Отвратительно. Анна улыбнулась. — Это заметно. Еще бы. Любой бы чувствовал себя мерзко в такой ситуации. — Перис, вы сердиты? Перис помотала головой, и глаза ее наполнились слезами. — Я просто расстроена, очень расстроена. Вид у нее был убитый.